Девятое. Белые кроссовки Макара мгновенно превратились в серые, окунувшись, как воробьи, в придорожную пыль. И белая машина, стоявшая в тени американских клёнов, тоже была покрыта ровным толстым слоем пыли и грязи. Вокруг неё ходили и переговаривались люди. Татаров, завидев сыщиков, махнул приветственно, показал растопыренной пятернёй пять минут. Илюша нагляделся. По телефону оперативник сказал, что Баренцевой в машине нет. Ни тела, ни следов борьбы. Об остальном сообщит эксперт. Тела нет, что ж, уже хорошо. Он погуглил по пути село Алабушево. Солнечногорский район Московской области. Находится рядом с Зеленоградом. Население, по данным Википедии... Две тысячи девятьсот девяносто четыре человека. Округлим до трех тысяч. На территории села действует Алабушевская средняя общеобразовательная школа. И это тоже хорошо, значит, в селе Алабушево хватает детей. А дети сейчас болтаются на каникулах и могут видеть то, что пропускают взрослые. Ауди припарковали в небольшом кармане между домами, съехав на обочину. Место оказалось выбрано так удачное, что на машину никто не обращал внимания несколько дней. Мало ли кто приехал к соседям. Карман в глубине перегороженной бетонной плитой с обеих сторон зарос бурьяном и неряшливыми американскими кленами. Тихое место. Невдалеке Макар разглядел автобусную остановку. Тут и сам автобус пропылил мимо. Внутри, как сонные рыбы, в аквариуме покачивались пассажиры. Илюшин насчитал всего шестерых. Ни один не задержал взгляда на мужчинах, топчущихся возле Ауди. У водителей тоже должны стоять видеорегистраторы. Макар проследил траекторию движения автобуса и понял, что машину бросили, умышленно или нет, так, что она не попадала в поле зрения камеры. Рыжий ушастый парень снова махнул им, на этот раз пригласительным жестом. «Короче, такие дела. Тачка стоит здесь с субботы», — сказал он, пожав руку Макару и Бабкину. На Илюшина, знакомясь, Павел взглянул с нескрываемым любопытством. «Получается, Баринцева свернул с шоссе, припарковалась и ушла. Все выглядит именно так. из аудюхи ничего не забрали, даже мелкие купюры болтаются в подстаканнике, свернутые в трубочку» а на зеркале заднего вида висит крестик золотой, тоже на месте. Похоже, она бросила тачку и пошла на станцию, словно соглашаясь с ним, невдалеке по Савиному ухнул поезд. — По прямой здесь идти ровно километр. — Все, с тачкой мои ребята закончили, на ближайшие два часа она ваша. — Что насчет отпечатков и прочего? — спросил Сергей. — Завтра будет ясно, в первой половине дня. Я пока обойду ближайшие дома, поговорю с народом. Может, Баренцева у кого-то остановилась, а потом уехала. Тут то мог ее заметить. Ну и на станции есть камеры. Там она тоже должна была засветиться. Макар спросил, могут ли они привести сюда родственников Оксаны. Сперва Татарф его не понял, затем задумался. «Интересная мысль», — медленно сказал он. «Только пусть перчатки наденут и волосы спрячут».